Пока объезжал епархию, время стало к весне клониться. Пожалуй, можно и домой путь править. А то рухнет дорога плохо. Солнце припекает крепко, старики пророчат дружную раннюю весну. «Авось недельку еще продержится», — утешал себя горячий на работу Григорий Иванович Синяков. «Авось морозец ударит» — утренник. И он решил в последний пункт завернуть в торговое село Кримкина. Подъехал он в сумерке к реке Прибою. Только бы перебраться на тот берег, тут и Кринкина. Слышно, как собачонки брешут. Лишь стал коня на лед спускать вдруг. «Стой, паря! Ты сдурел! Переночуй добром! Вишь, темно!» Оглянулся Григорий Иванович. Старик возле него. Детка Арсений бородой трясет. Послушался умного совета. Ночевал у старика. А ночью дождь пошел. К утру ручьи взбурлили. Дождь пуще, пуще! «Переночуй еще», — сказал дед Арсений. «Ежели не выведрит, да как след быть не подкует морозцем, придется тебе, паря, домой ехать в обратную. А то чего доброго, мырнешь, да и не вымырнешь. Еще ночь переждал Григорий Иванович. Действительно, морозец спал. «Ну, благословляй, дедушка Арсений. А ты вот что, иди-ка через речку пешком. Вишь, лед-то посинел, пигаша не сдержит». «Сдержит. Без саней никак невозможно мне». Народ стал подходить. Какая-то старуха пробиралась осторожно по льду. К обедне благовестили. Шестая великопостная неделя шла. Показалось солнце. Стекла в церкви на том берегу загорелись мертвыми огнями. Воробьи напрясли, гомон подняли. Григорий Иванович забрал в горсть вожжи, стал спускаться. Возле самой закрайки лавина. Бегаш всхрапнул. Перескочил, кошовка стукнула брызги фонтаном вверх. А сзади крик «Правей, правей держи!» Лед синий, жухлый, весь сопрел. Чувствовалось, что река напружилась, выгибала закованную спину, вот-вот треснут льды и поплывут. «Назад, вороти назад! Стой, стой!» Грузный пигаж опять всхрапнул и пугливо поводил ушами. Лед оседал под ним. У Григория Ивановича захватило дух. Впереди погибель, сзади смерть. И вдруг его ослепил огонь решимости. Он вытянул коня. Малютка грабят. бега рванул вперед и в бок. Лед вмиг расселся. Конь ухнул передними ногами в полынью, легнул задом и... По берегу пронесся отчаянный многогрудый крик. А дальше Григорий Иванович ничего не помнил.